Глава 15. Горы были его хозяевами. Они замыкали жизнь. Они были чашей реальности вне роста, вне борьбы и смерти. Они были для него абсолютным единством в гуще вечной перемены. Лица из прошлого с глазами привидений брезжили в его памяти. Он вспоминал корову Свейна, Сент-Луис, смерть себя в колыбели. Он привидением преследовал самого себя, пытаясь на миг восстановить то, частью чего был прежде. Он не понимал перемены, он не понимал роста. Он глядел на себя, младенца на фотографии, висевшей в гостиной, и отворачивался, изнемогая от страха и от усилия коснуться, удержать, схватить себя хотя бы на мгновение. И эти бестелесные фантомы его жизни – возникали с ужасающей четкостью, со всей сумасшедшей близостью видения. То, что миновало пять лет назад, оказывалось совсем близко, только протянуть руку, и в этот миг он переставал верить в собственное существование. Он ждал, что кто-нибудь его разбудит. Он слышал могучий голос Ганта под обремененными лозами, сонно глядел с крыльца на яркую низкую луну, и послушно шел спать. Но оставалось все, что он помнил о бывшем прежде, и все, что есть ли бы. Причина непрерывно переходила в причину. Он слышал призрачное тиканье своей жизни, мощное ясновидение — Необузданное шотландское наследие Элизы, пылающим обращенным назад лучом, пронизывало все призрачные годы, выискивая среди теней прошлого миллионы проблесков света. Маленькая железнодорожная станция на заре, дорога в сумерках, уходящая в сосновый лес, смутный огонек в хижине под Виадуком, мальчик, который бежал среди скачущих телят, Лохматая грязнуха в рамке двери с табачной жвачкой, прилипшей к подбородку, осыпанные мукой негры, разгружающие мешки из товарных вагонов у склада, человек за рулем ярмарочного автобуса в Сент-Луисе, прохладногубое озеро на заре. Его жизнь свертывалась кольцами в буром сумраке прошлого, точно скрученный двойной электрический провод — Он давал жизнь, связь и движение этим миллионам ощущений, которые случайность, утрата или обретение мига, поворот головы, колоссальный и бесцельный напор непредвиденного бросали в пылающий жар его существа. Его сознание в белой живой ясности выбирало эти точки опыта, и призрачность всего остального становилась из-за них еще более ужасной, Так много ощущений, возвращавшихся, чтобы распахнуть томительные панорамы фантазии и воображения, было выхвачено из картин, проносившихся за окнами поезда. И все это поражало его благоговейным ужасом. Жуткое сочетание неизменности и перемены, страшный миг неподвижности, помеченный вечностью, в котором и наблюдатель, и наблюдаемый, стремительно летящие по жизни, казались застывшими во времени. Был миг, повисший вне времени, когда земля не двигалась, поезд не двигался, грязнуха в дверях не двигалась, он не двигался. Точно Бог резко поднял свою дирижерскую палочку над бесконечной музыкой морей, и вечное движение замерло, повисло во вневременной структуре Абсолюта. Или же, как бывает в кинофильмах, демонстрирующих движение ныряльщика или лошади, берущий барьер, движение вдруг окаменевает в воздухе, и неумолимое завершение действия приостанавливается. Затем, доканчивая свою параболу, подвешенное тело падает в бассейн. Но эти пылавшие в нем образы существовали без начала и конца – безз обязательной протяженности во времени зафиксированная вовне времени грязнуха исчезла зафиксированной без момента перехода ощущение нереальности возникало из времени и движения потому что он представлял себе как эта женщина когда поезд прошел вернулась в дом и взяла чайник с углей очага так жизнь оборачивалась тенью Живые огни вновь становились призраками. «Мальчик среди телят. Где после? Где теперь?» «Я, — думал он, — часть всего, чего я коснулся и что коснулось меня. Того, что, не имея для меня существования, кроме полученного от меня же, стало не тем, чем было, приобщившись тому, чем я был тогда, а теперь вновь изменилось» сливаясь с тем, чем я являюсь теперь, а это, в свою очередь, завершение того, чем я постепенно становился. Почему здесь? Почему там? Почему теперь? Почему тогда? Слияние двух мощных эгоизмов, обращенного вовнутрь угрюмого эгоизма Элизы и расширяющегося вовне эгоизма Ганта, превратили его в фанатичного празелита религии случайности. За всей бестолчью бессмысленными тратами, болью, трагедиями, смертью, смятением неуклонная необходимость шла своим путем. Если малая птица падала на землю, отзвук этого воздействовал на его жизнь, и одинокий свет, который падал на вязкое и безграничное море на заре, пробуждал перемены в море,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 и своя единственная реальность, благодаря случайности, огромным петлям, на которых поворачивается мир и крохотные пылинки, камню, который дает толчок обвалу, камешку, круги от которого ширятся и ширятся на поверхности моря. Вот так он ощущал себя в центре жизни. Он верил, что горы замыкают сердце мира. Он верил, что из хаоса случайного – в непредотвратимый миг возникает неизбежное событие и прибавляется к итогу его жизни. За невидимыми противоположными склонами гор плескался мир, как огромное призрачное море, населенное огромными рыбами его фантазии. Разнообразие этого неизведанного мира не имело конца, но ему были присущи порядок и цель. Там приключения не грозят бессмысленной гибелью, там доблесть вознаграждается красотой, талант успехом, все заслуги получают достойное признание. Там есть опасность, там есть труд, там есть борьба, но там нет путаницы и бессмысленных трат, там нет слепого блуждания, ибо облюбованная судьба упадет в предназначенный момент как слива. В волшебстве не бывает беспорядка. По всему саду этого мира Раскинулась весна. За горами земля уходила к другим горам, к золотым городам, к пышным лугам, к дремучим лесам, к морю. вовеки веков. За горами лежали копи царя Соломона, игрушечные республики Центральной Америки и маленькие журчащие фонтаны во внутренних двориках, а дальше, облитые лунным светом кровли Багдада, Зарешеченные оконца Самарканда, облитые лунным светом верблюды Вифинии, испанское ранчо Тройного Зеро, Дж. Б. Монтгомери и его прелестная дочь выходили из своего личного вагона на железнодорожное полотно где-то на Дальнем Западе и увенчанные замками от Грауштарка, казино Монте-Карло, дарящие груды золота и вечно синее Средиземное море, матерь империй. И мгновенное богатство, выстуканное биржевым телеграфом, и первый ярус Эйфелевой башни, где расположен ресторан, и французы, поджигающие свои бакенбарды, и ферма в Деваншире, белые сливки, темный эль, зимнее веселье у камина, И Лорна-Дун, и висячие сады Вавилона, и ужин на закате с царицами, и медленное скольжение барки по Нилу или мудрые пышные тела египтянок, раскинувшиеся на облитых луной парапетах, и громко громколесниц великих царей, и сокровища гробниц, похищаемые в полночь, и винный край французских замков, и теплые ноги под ситцевой юбкой на сене. На Фракийском лугу возлежала царица Елена, и ее прекрасное тело было обрызгано солнцем. Тем временем дела шли неплохо. В первые годы в Диксиленде болезни несколько мешали Элизе зарабатывать столько, сколько она могла бы. Однако теперь она поправилась и выплатила последний взнос за дом. С этих пор он целиком принадлежал ей. Тогда он стоил приблизительно 12 тысяч долларов. Кроме того, она заняла 3,5 тысячи долларов под 25-летний страховой полис в 5 тысяч долларов, срок которого истекал через два года и значительно перестроила дом. Добавила большую спальную веранду на втором этаже – пристроила две комнаты, ванную и коридор с одного конца и удлинила коридор, добавив три спальни, две ванные и ватер-клозет с другого. Внизу она расширила веранду, устроила большую террасу под верандой спальней, пробила арку в столовую, чтобы использовать ее как большую спальню в мертвый сезон, расширила маленькую кладовую, превратив ее в столовую для своих и пристроила коморку к кухне для себя. Строительство велось по ее собственным планам и из самых дешевых материалов. В доме навсегда остался запах сырой древесины, дешевой палитуры и грубо наложенной штукатурки. Зато она получила восемь-девять новых комнат всего за три тысячи долларов. За год до этого... Она положила в банк почти две тысячи долларов, и ее банковский счет почти достигал пяти тысяч долларов. Кроме того, она была совладелицей мастерской Ганта на площади, тридцать футов по фасаду, которая оценивалась в двадцать тысяч долларов и приносила ежемесячно шестьдесят пять долларов арендной платы, двадцать от Жаннадо, 25 от водопроводной компании «Маклина», занимавшей подвал, и 20 долларов от типографии «Дже-Энн Гилспая», занимавшей весь второй этаж. Кроме того, три хороших участка для застройки на Мэрион-авеню, оцененный в 2000 долларов каждый или в 5500 долларов за все три, дом на Вудсон-стрит, оцененный в 5000 долларов, 110 акров на заросшем лесом горном склоне с фермерским домом, несколькими сотнями яблонь, вишен и персиковых деревьев и несколькими акрами пашни, за которые Гант получал ежегодно 120 долларов арендной платы и которые были оценены в 50 долларов акр, а всего 5,5 тысяч долларов». Два дома на Карсон-стрит и на Данкен-стрит, сданные железной дороги и приносившие 25 долларов в месяц каждый. Вместе они оценивались в 4,5 тысячи долларов. 48 акров в двух милях над Билдберном и в четырех милях от Алтамонта на оживленной дороге в Рейнолдс-Двилл, которые они оценивали в 210 долларов акр, то есть всего 10 тысяч долларов. Три дома в негритянском квартале, один на Лоуэр-Вэлли-стрит, второй в тупике Бомонт, сразу же за большим домом негра Джонсона, и третий на Шорт-Оук, оцениваемые, соответственно, в 600, 900 и 1600 долларов и приносившие в месяц 8, 12 и 17 долларов, и итого 3100 долларов и 37 долларов ежемесячной квартирной платы. Два дома за рекой в Уэст-Алтамонте, в четырех милях от города, оцененные в 2750 долларов и в 3500 долларов и приносившие в месяц арендные платы 22 доллара и 30 долларов соответственно. Три участка, затерянные в Чищобе на диком горном склоне, в миле от главной дороги, ведущей в Уэст-Алтамонт, 500 долларов и дом, не сданный в наем, объект проклятий Ганта на Лоуэр-Хэттон-авеню – четыре с половиной тысячи долларов. Помимо всего этого, у Ганта было десять акций, уже стоивших 200 долларов каждая, всего 2000 долларов недавно организованного сберегательного банка. Его запас плит памятников и засиженных мухами ангелов представлял собой капиталовложение в 2700 долларов, хотя он не мог бы разом реализовать их за такую сумму. Кроме того, у него хранилось около 3000 долларов в сберегательном банке, в торговом банке и в банке на Беттери. Таким образом, В начале 1912 года, еще до быстрого и интенсивного развития промышленности юга, приведшего к утроению населения Алтамонта и к стремительному возрастанию стоимости земельной собственности Элизы, состояние ее и Ганта достигало примерно 100 тысяч долларов. Большая часть его была размещена в солидной недвижимости, выбранной Элизой сознанием дела. Эта недвижимость приносила им ежемесячно более 200 долларов, которые в соединении с тем, что они способны были заработать в мастерской и в Диксилэнде, слагались в общий годовой доход от 8 до 10 тысяч долларов. Хотя ганд часто и злобно поносил свое ремесло и, в тех случаях, когда переставал ругать недвижимость, объявлял, что его могильные памятники никогда не обеспечивали ему даже хлеба насущного, он редко испытывал нужду в наличных деньгах. У него почти всегда бывало два-три небольших заказа от окрестных фермеров, и он постоянно носил при себе набитый бумажник со 150-200 долларов в пяти 10 долларовых купюрах, которые часто позволял Юджину пересчитывать, наслаждаясь восторгом сына и ощущением изобилия. Элиза раза два понесла убытки из-за неудачного помещения капитала – когда, поддавшись духу романтического риска, вдруг забыла свою обычную осторожную расчетливость. Она вложила 1200 долларов в миссурийскую утопию и получила за свои деньги один экземпляр еженедельной газеты, издававшейся организатором, несколько прекрасных проспектов, в которых расхваливались будущие результаты предприятия, и глиняную скульптуру в 8 дюймов высотой, изображавшую старшего брата с сестренками Дженни и Кэт. Кэт сосала палец. «Черт подери!» — объявил Гант, злобно потешавшийся над этим фиаско. «Ей бы не в рот его сунуть, а приставить к носу!» А Бен презрительно сказал, дернув головой в сторону скульптуры, «Вот ее, тысяча двести долларов!» Но Элиза готовилась действовать самостоятельно. Она убеждалась, что с каждым годом покупать землю совместно с Гантом становится все труднее. И с чем-то похожим на боль, с чем-то очень похожим на голод, она видела, как всякие лакомые кусочки попадают в чужие руки или же остаются некупленными. Она понимала, что в очень скором времени земля резко подорожает, и дальнейшие покупки будут ей уже не по средствам, не по ее нынешним средствам. А она собиралась быть на месте, когда начнут делить пирог. Напротив Диксилэнда, на другой стороне улицы, стоял Брауншвейк, добротно построенный двадцатикомнатный кирпичный дом. Мрамор для облицовки двадцать лет назад поставил сам гант паркетные полы и дубовые панели «Уилл Пентленд». Это был безобразный викторианский особняк с выступающими мансардами, свадебный подарок, который богатый северянин сделал своей дочери, умершей потом от туберкулеза. «Построен на славу, как ни один другой дом в городе», — говорил Гант. Тем не менее он отказался купить его совместно с Элизой, и она с тоской в сердце увидела, как его за восемь с половиной тысяч долларов купил с Гринберг, богатый торговец с старым железом. Еще до истечения года он продал пять участков позади дома, выходившие на Янсе-стрит за тысячу долларов каждый, а дом оценивался в двадцать тысяч долларов. «Мы к этому времени уже вернули бы свои деньги в тройне расстраивалась Элиза. В то время у нее не было денег для какого-нибудь значительного капиталовложения, она копила и выжидала. Состояние Уилла Пентленда в это время на глазок оценивалось в 500-700 тысяч долларов. В основном оно было вложено в недвижимость, значительная часть которой, склады и дома, находилась возле вокзала. Иногда алтамонцы, и особенно молодые люди, которые часами околачивались возле аптеки Кольстера и мечтательно подсчитывали богатство местных плутократов, называли Уилла Пентленда миллионером. В то время миллионеры были незаурядным явлением в американской жизни. По всей стране их набралось бы не больше шести-восьми тысяч. Но Уилл Пентленд в их число не входил, На самом деле у него было только полмиллиона. А вот мистер Гулдербилд был миллионером. Он приезжал в город на большом пакарде но потом вылезал из него и ходил по улицам, как все прочие люди. Как-то Гант показал его Юджину. Мистер Гулдербилд входил в банк. «Вот он!» — прошептал Гант. «Видишь его?» Юджин машинально закивал. Говорить он не мог. Мистер Гулдербилд был низеньким щеголеватым человеком в черной шляпе, в черном костюме и с черными усами. Руки и ноги у него были маленькие. «У него больше пятидесяти миллионов долларов», — сказал Гант. «А посмотреть на него так не догадаешься, верно?» И Юджин начал грезить об этих денежных князьях, живущих по-княжески. Он хотел бы, чтобы они ездили по улицам в каретах с гербом в сопровождении конного эскорта ливрейных лакеев. Он хотел бы, чтобы их пальцы были унизаны тяжелыми перстнями, чтобы их одежда была подбита горностаем, чтобы их женщины сверкали мозаичными диадемами из аметистов, берилов, рубинов, топазов, сапфиров, опалов и изумрудов, и носили бы ожерелья из огромных жемчужин. И он хотел бы, чтобы они жили во дворцах с алебастровыми колоннами, ели в величественных залах за огромным кремового цвета столом на старинном серебре, ели диковинные яства, набухшие жирные сосцы раскормленных беременных свиней, масляные грибы, живых лососей, томленных зайцев, Самовьи усы под восхитительным острейшим соусом, Языки карпов, садовых сонь и верблюжьи копыта, Чтобы они ели янтарными ложками в бриллиантах и карбункулах И пили из загадовых чаш, инкрустированных гиацинтами и рубинами, То есть имели бы все, чего мог бы пожелать эпикуреец Мамона». Юджину довелось познакомиться только с одним миллионером, чье поведение на людях удовлетворяло его, но этот миллионер, к несчастью, был сумасшедшим. Фамилия его была Саймон. Саймону, когда Юджин в первый раз его увидел, было лет пятьдесят. У него была сильная, довольно грузная, невысокая фигура, худое загорелое лицо, запавшие щеки, всегда чисто выбритые, но иногда располосованные его крепкими ногтями — и большой узкий рот, слегка изогнутый к низу, выразительный, чуткий, порой озарявший все его лицо яростной демонической радостью. У него были густые прямые волосы с сильной проседью. Он аккуратно их причесывал и зализывал на висках. Одежда у него была свободная и прекрасного покроя. Он носил темный сюртук с широкими серыми брюками, шелковые рубашки в широкую полоску — такие же воротнички и пышные свободно повязанные галстуки. Его жилеты были кирпично-красными в клетку, вид у него был очень элегантный. Саймон и два его надзирателя явились в Диксиленд, когда некоторые недоразумения в алтамонских отелях вынудили их искать приюта в частном доме. Они сняли две комнаты со спальной верандой и заплатили очень щедро. «По-моему, он нисколько не болен», — убеждала Элиза свою дочь. «Он очень спокойный и ведет себя как нельзя лучше». В этот момент наверху раздался пронзительный вопль, за которым последовал взрыв дьявольского хохота. Юджин вне себя от восторга запрыгал по холлу, испуская поросячий виск. Бен нахмурился... По его губам пробежал быстрый отблеск, и он отвел жесткую белую руку, словно собираясь дать младшему брату за трещину, но вместо этого он мотнул головой в сторону Элизы и сказал с тихим презрительным смешком «Ей-богу, мама, я не понимаю, зачем ты берешь их со стороны. У тебя их достаточно и в собственной семье». «Мама! Ради всего святого!» — в ярости начала Хелен. В эту минуту из наружного сумрака в холл вошел Гант. Он нес пятнистый пакет свиных отбивных и что-то риторически бормотал себе под нос. Сверху донесся еще один долгий раскат хохота. Гант в растерянности остановился, как вкопанный, и задрал голову. Люк, внимательно прислушивающийся у лестницы, Громко фыркнул, а Хелен, чье раздражение сразу сменилось досадливой веселостью, подошла к отцу и в ответ на его вопросительный взгляд несколько раз ткнула его в ребра. — А? — спросил он недоуменно. — Что это? Мисс Элиза поселила наверху сумасшедшего, хихикнула Хелен, наслаждаясь его изумлением. — Господи Иисусе! — отчаянно взвыл Гант, Быстро облизнул большой палец, возвел маленькие серые глазки к своему Творцу с выражением преувеличенной мольбы и дернул огромной лопастью носа. Затем он тяжело шлепнул себя по бокам, словно смиряясь с неизбежным, и принялся расхаживать взад и вперед негодующий ворча. Элиза стояла, как скала, переводя взгляд с одного на другого, ее губы быстро подергивались, На белом лице застыли обида и огорчение. Наверху вновь раздался долгий веселый вой. Гант остановился, перехватил взгляд Хелен и вдруг против воли заулыбался. «Господи, смилуйся над нами!» — посмеивался он. «Мы не успеем оглянуться, как она разместит здесь весь барнумовский цирк». Тут, по лестнице исполненный сдержанного величественного достоинства, спустился Саймон в сопровождении своих спутников, мистера гилроя и мистера Фленнегана. Оба стража были красны и тяжело дышали, словно после какого-то значительного физического напряжения. Саймон, однако, сохранял свою обычную, безупречную, лощеную корректность. «Добрый вечер», — сказал он любезно, —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 Его давняя неприязнь к Пэт Пентленд и ее угрюмым дряхлым теткам родилась из дремлющих воспоминаний о старом доме на Сентрал-Авеню, о запахе дозревающих яблок и лекарств в жаркой комнате, о прерывистом вое ветра снаружи и о неизбывном однообразии их разговоров про болезни, смерть и беды. Они внушали ему ужас и гнев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 Или поздней осенью, после прогулки за городом, он возвращался из долинки лунно или еще откуда-нибудь со слезящимся носом, тяжелой глиной на сапогах, запахом раздавленной хурмы на колени, мокрой земли и травы на ладонях, проникнутой упрямой неприязнью и недоверием к местам, где он побывал, страхом перед живущими там людьми.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 физические и словесные, которые ему приходилось выносить в школе и дома на глазах всего света, и ему чудилось, что трубы победы умолкают в лесу, барабаны торжества перестают бить, гордый гром летавр замирает. Его орлы улетали прочь, холодный рассудок подсказывал ему, что он сумасшедший, играющий в Цезаря, он выворачивал шею в бок, и закрывал лицо руками.